«О, пышнохвостая нимфа Наталья! Ярок твой гнев и твой суд скоротечен, но поспеши приподнять, дорогого супруга, лодка готова к отплытию. Пусть он безбожник и быдло, и варвар, но время отчалить». «Последний раз спрашиваю, ты идешь?» Сквозь зубы кинула волчица. Я отрицательно покачал головой, «После всего произошедшего... Нет, уважаемые, я отнюдь не испытываю склонности к суициду». «Кентаврас, забирай его!» Я сопротивлялся честно, но... Если вы думаете, что я тихо лежал себе в лодке, связанной по рукам и ногам, дурак дураком, ничего не предпринимая, то вы глубоко ошибаетесь. Я мыслил хотя, если уж совсем честно, это единственное, что я мог себе позволить в сложившейся ситуации. И мысли мои были разными. Начнем с того, что кое-что полезное я для себя все-таки уяснил. Сергей Александрович, Сергиус Гнидос, Сереженька, Сергунька — все это, видимо, я. Раз так считает большинство, к их мнению имеет смысл прислушаться. И еще, судя по всему, Мы направлялись в некий Тартар. Возможно, это город, курорт, название микрорайона или торгово-посреднической фирмы. Мне уже приходилось с ним сталкиваться. Уж больно знакомо звучит. Но где? По меткому выражению одного английского писателя, вот видите, что-то я еще помню. Нас было трое в лодке, не считая собаки. Ну, в данном случае волчицы, какая разница? Галлюцинации больше не появлялись, и это огорчало. С ними было бы веселей, так как по причине поломки одного весла мы двигались с черепашьей скоростью. Откуда-то издалека, наверное, с другого берега, донеслось глухое эхо взрыва. «Не успеем!» — нервно заскулила волчица, расталкивая безропотные тени и прыгая поближе ко мне. «Сережка, милый, мы не успеваем! Она ж там камня на камне не оставит! А что будет, когда вернется Аид? Он убьет ее!» «Убьет? В смысле, лишит жизни ту симпатичную девочку в мини-юбке?» Прозорливо догадался я, а волчица сурово нахмурила брови. «Угу. Вижу мини-юбку, ты заметил. Что тебе еще у нее понравилось? Говори, говори. И смотри мне прямо в глаза, изменщик коварный!» я по простоте душевной уж было пустился перечислять. Но в этот момент лодка окончательно встала, что, собственно, и спасло мое положение. Ведь страшно подумать, что эта ревнивица могла сделать с моим мухом, даже с обоими ушами, не прикроя вовремя рот. А причина остановки оказалась проста до мональности. Перевозчик всего лишь выбился из сил. Его можно понять. Во-первых, лодка явно перегружена, два человека, волчица, да плюс еще кентавр. Тени не считаются, они бесплотные. Во-вторых, у старика осталось только одно весло, причем каменное, а это, знаете ли, вес. Где пожилой растяпа расколотил второе, мне не было известно, хотя по обрывкам разговоров становилось ясно, что я и к этому как-то причастен. Посовещавшись, Вся троица встала передо мной в немом ожидании. По лицам видно, что-то хотят. А что именно хотят, непонятно. «Сереженька!» Наконец решилась волчиться «Ты прости меня, пожалуйста, если я тебя немножечко нагрубила. У меня сегодня день тяжелый, но ты ведь знаешь, как я тебя люблю. Будь умничкой. Помоги нам, а?» «Право не знаю!» У меня уже были утверждены определенные планы на сегодня. Разве что удастся случайно выкрыть какое-то окно. Ну-с, дамы и господа, чем могу быть полезен? Ох, и трудно сохранять величественный вид в связанном состоянии с затекшей спиной и чешущейся поясницей. Любимый, я знала. Я им всем говорила, какой ты у меня замечательный. Нет-нет-нет, не надо меня лизать. Oh, — Ай, не будь букой, здесь все свои поймут. — Все равно. Фу! У меня шерстинка прилипла к носу. Сейчас чихну! Мне хором пожелали быть здоровым. Все, кроме старика, разумеется. От него, по-моему, никто даже слова вразумительного не слыхал. Одни гмыканье с потугами на значимость и философичность. Отчихавшись... Я повторил свой вопрос. — Милый, прочти стихотворение. Страстно попросила волчица, кентавр, подбадривающе кивнул. — Что ж, если это все, что им от меня надо, так почему бы и нет? Люблю грозу в начале мая, Когда весенний первый гром, Как бы резвясь и играя, грохочет. — Нет, Сережка, ты издеваешься! Хм. Ладно, могу другое. Я думал, любое сойдет. Хотите, Бродского почитаю? Сейчас, минуточку. Ага. Нынче ветрено, и волны с перехлёстом Скоро осень, все изменится в округе. Нет! Уже в полный голос взревела недовольная хищница. Не надо, Бродского, здесь это не поможет. «Прочти что-нибудь своё!» «Своё?» — ужаснулся я. «Конечно! Своё! Любимый, вспомни! Твои стихи всегда срабатывали, как самая мощная магия!» «Ну, я не могу! Как это своё? Откуда? Я же не, не поэт же!» «Сергиус Гнидас не должен певцу, утерявшему лиру, так отступать!» И подлый кентавр выудил откуда-то из-за спины рогульку с натянутыми струнами. А ведь я определенно видел нечто подобное. Но где и когда? Не помню. «Вот забирай инструмент твой в порядке полнейшим, и громко песнь нам исполни такую, чтоб вспенились волны». Сам Посейдон благосклонен корфею И слуг его верных держать не посмеет на месте. Пой же, герой, раз супруга и публика просят, Пой, благозвучный, может, муза тебе поменяет прозвание, Ибо с именем гнусным певцом быть достойным непросто. Да не умею я петь. «И стихи сочинять тоже не умею!» — неуверенно возмутился я. Волчицы и кентавр обменялись подозрительными взглядами, словно врачи в психбольнице. «Сереженька, бедный мой!» Волчий язык нежно-нежно лизнул меня в нос. «Я так надеялась! Не обижайся на нас! К тебе вернется память, и ты все-все вспомнишь!» что я твоя жена, что нам надо спасти Банни, и что ты, поэт, самый-самый. Она лизнула меня еще раз и отвернулась, пряча слезы. Я тоже опустил голову, стараясь не смотреть в ее сторону. На этот раз со мной обращались вежливо, хоть и не развязали, но просили и уговаривали, а я не мог им помочь. Неудобно. Стихи, видите ли, их не устраивают. А я виноват, что у меня память дырявая, как решето. Что помню, то и читаю. Свои почитать. Певец, поэт, самый-самый. Особенно обидным было то, что я действительно ощущал нечто вроде зуда на языке. Какие-то очень далекие образы, рифмы, строфы бились в поисках свободы. К тому же это было очень похоже на стихи. Не знаю, чьи, не знаю, откуда, ничего не знаю. Но они требовали выхода. Вкус медной денежки во рту под языком Хорон весло обмакивает в лету. Я сам с собой сегодня не знаком И в каждой песне путаю куплеты. Мороз, мороз, ты не морозь меня, Чего стараться? Ни жены, ни дома, никто не ждет, А белого коня и след простыл. Ночная глоукома навеки ограничивает взор Одним пятном безлика грязной формы. Лишь зодиак чеканит свой узор, И парки, и судьбы расшивают в нормы. Нормально, отдышавшись до петли, простить... Смешав потери и утраты Всеядности кладбищенской земли, Пожертвовав тупой удар лопаты. За все мои высокие грехи Мне денег в рот досыпят сами боги, Чтоб я молчал и не читал стихи, Мешая перевозчику в дороге. Лодка двинулась с первой же фразы. Мы летели поперек черной реки сквозь плотный туман со скоростью ракетоносного крейсера. Старый перевозчик отложил весло, судорожно вцепившись в борта. Кентавр присел на задние ноги и недоуменно вертел головой, пытаясь осознать происходящее. А серая волчица стояла ровненько, как скульптура, и буквально не сводила с меня восхищенно влюбленного взгляда. «Это было так...» «Приятно!»